тому, что такой знаток людей толпы, как шамфор, всегда спешил на выручку толпе, а не бежал ее, стараясь философским самоотречением отгородиться от нее, я нахожу всего лишь одно разумное объяснение. Вечно неудовлетворенный инстинкт был в нем сильнее мудрости. Ненависть к знатному происхождению, быть может, это была давнишняя, вполне понятная ненависть его матери, ненависть... который он клятвенно хранит во имя святой любви к матери, инстинкт мести, поселившийся в нем с детских лет и ждущий своего часа, чтобы отомстить за мать. И вот затем его жизнь, его гений и, ах, простите, кровь отца, текущая в его жилах, заставили его свернуть с пути истинного и примкнуть к той самой знати, уподобившись ей на долгие-долгие годы. но наступил момент, когда свой собственный вид стал ему уже невыносим, вид старого человека, живущего при старом режиме. Он весь отдался истовому покаянию, и, пребывая в этом состоянии, он облачился в плебейскую одежду, которая для него была чем-то вроде волосиницы. Неисполненный обет мести — вот что терзала его совесть. Будь Шамфор тогда чуточку больше философом, революция не обрела бы того трагического задора и той колючей остроты. Она считалась бы тогда всего лишь дурной затеей, которой вряд ли кого-нибудь можно прельстить. Но ненависть и месть Шамфора взрастили целое поколение, и даже сиятельнейшие особы прошли эту школу. Подумайте только, даже Мирабо взирал на Шамфора, как на свое собственное «я», но более возвышенное и умудренное опытом, он ждал от него указаний, предостережений и строгих суждений, которые он терпеливо сносил, и это Мирабо, человек, величие которого имеет совершенно иной размах, нежели величие всех первых государственных мужей былых и нынешних времен. Примечание. Мирабо, оноре Габриэль Рикетти. Граф, 1749-1791, выдающийся деятель первого этапа Великой Французской революции, замечательный оратор, лидер конституционалистов. Дружба Шамфора и Мирабо началась в 1784 году. Для Мирабо Шамфор подготовил текст его речи против Французской академии. Странно, однако, что, имея такого друга и заступника, сохранились даже письма Мирабо к Шамфору. Этот остроумнейший из всех моралистов остался совершенно чужд французам, так же как и Стендаль, который из всех французов этого столетия выделялся острым зрением и чутким слухом, улавливающим глубочайшие мысли. Может быть, это от того, что в сущности в нем было слишком много от немца и от англичанина, чтобы его с легкостью сносили парижане. Но Шамфор Ведь он был человеком, душа которого таила скрытые глубины и неизведанные просторы. Он сумрачный, истерзанный страданием, страстный, пылкий, мыслитель, считавший смех единственным спасительным лекарством от жизни и полагавший будто всякий день, когда он не смеется, приближает его к могиле. Он выглядит скорее итальянцем, единокровным братом Данте или Леопарди. чем французам. Известно, что перед смертью Шамфор сказал, обращаясь к Сейсу: «Ах, мой друг, я ухожу, наконец, из этого мира, где сердце должно разбиться или окаменеть. Разве мог такое сказать француз на смертном одре?»